Глава 1253. Спуск к подножию не оказался для повелителя, способного перемещаться со скоростью ветра, сколько-нибудь сложной задачей. Единственное, но Хаджар чувствовал, что любая попытка использовать технику шага белой молнии ничем хорошим для него не закончится. Одним из требований и естественным ограничением для ее использования было наличие открытого неба над головой. Но даже так Хаджар справился с задачей лишь за несколько минут. И вот теперь он стоял перед каменной аркой, простая, без изысков, сложенной из камней цвета речной глины, и единственное, что выдавало в ней некий артефакт неизвестной силы – вуаль. которая добежала в тёмном проходе, Хаджар подошёл к ней вплотную и ощутил дуновение силы, силы, способной уничтожить, возможно, не только бессмертного, но и даже тех, кто обитал на седьмом небе богов. И всё же Хаджар ощущал, что эта перина, шёлком застывшая посреди чёрной неизвестности, не причинит ему вреда. Она чем-то напоминала его первый зов, чёрное одеяние. Ерфен, как всегда, был прав, прозвучало позади. Ты действительно пришёл сюда, предатель? Хаджара вернулся позади него со стороны разбитой старой дороги, ведущей в столицу, и по союместительству единственный её город страны ветра стояли двое. В чёрных одеждах с простыми клинками бастардами, каждый из них излучал ауру уровня безымянного начальной стадии, ровно на одну ступень развития выше, чем у Хаджара, для подавляющего большинства адептов подобный разрыв был чем-то невообразимым и непреодолимым. Никто в здравом рассудке не решился бы на противостояние хотя бы одному подобному адепту. не говоря уже о сразу двоих. Но у Хаджара когда-то имелся совсем иной пример перед глазами мечник Орон, способный одним своим присутствием подавить сразу несколько безымянных. Это пространственные кольца Хаджар кивнул на руки мечников. Странный вопрос для ходячего мертвеца, сплюнул один из них. И это стало последним, что мечник успел сделать в своей жизни. Хаджар был быстр, достаточно, чтобы даже безымянный увидели перед собой лишь размазанное пятно серого и синего цвета. Врезавшись локтем в живот одного из них, Хаджар направил сквозь руку волю и энергию. Они, смешавшись с потоками в энергетическом теле противника, заблокировали на мгновение его возможности использования своих ресурсов и этого хватило, чтобы Хаджар, отсекая ноги фанатика ордена ворона, схватил его за волосы на затылке, а затем резко ударил кулаком в основание черепа. Раздался неприятный хруст, и вместе с потоком крови изо рта безымянный адепт, так и не воспользовавшийся ни защитной техникой, не жизни спасающими артефактами отправился к працам ещё до того, как его тело упало на землю, напарник почившего замахнулся мечом. Клинок бастард вспыхнул тёмным пламенем, внутри которого кричали в жуткой агонии образы людей. Это явно была техника меча, причём достаточно могущественная, чтобы считаться императорской. Адепт опустил меч в стремительном рубящем ударе, который целился прямо в грудь Хаджару. Но тот, словно испарившись, переместился практически вплотную к Адепту. Удар действительно достиг цели. Вот только вместо того, чтобы ударить лезвием по груди, Адепт опустил предплечье на ключицу Хаджара. Если бы не крепость тела, сравнимая с небесным артефактом, в купе с божественными доспехами то хаджар явно бы на долгое время отправился на больничную койку но история не знает сослагательных наклонений так же как их не знает и поединок идущих по пути развития техника уже начавшая распространяться в сторону города испарилась лоскутамить мы в ту же секунду как ладонь хаджара врезалась в грудь противнику Так же, как и в случае с адептом, чье тело еще так и не упало на землю, он заблокировал волю и энергию противника. Но, в отличие от предыдущего, этот уже успел извлечь из источника некоторое количество энергии. Так что, как только Хаджар отсек от него источник, он сообразил использовать те крупицы, которые еще остались в воздухе и не отправились к реке мира. А толкнув Хаджара причём, он сплёвывая кровью, нанёс быстрый секущий удар, и в этом ударе ощущалась мощь не только воли и энергии, но баронства меча. Всего этого в купе было достаточно, чтобы считаться одним из сильнейших мечников в семи империях Белого дракона, но Хаджар, повторяя свой, на самом деле, Орумский, но последний да будет его перерождение благим уже давно пировал в доме праотцов создал за спиной чуть в стороне пространственный разрез который мгновенно оттянул его в сторону от вражеского удара после того как клинок противника пролетел в нескольких сантиметрах от лица хаджара тот использовал трюк второй раз но на этот раз создал разрез уже непосредственно за спиной своего противника вот будучи готовым ко всему, к чему мог подготовиться опытный adept, лишний много потерял баланс, но даже с места не сдвинулся. Именно поэтому данный приём и не использовался в бою. Но Хаджар, его лёгкие уже наполнились ветром, его кровь уже стала бурей, сердце стучало громом, движения были молнией, которая мечом рассекала воздух. Имя ветра стало его сутью. Он проложил себе тропу среди потоков ветра, свою собственную. Он сам стал ветром, и этого было достаточно, чтобы даже безымянный потерял цель из поля зрения и не увидел ничего, лишь ощутил дуновение ветра, последнее дуновение в своей жизни. Он медленно опустил взгляд чуть ниже солнечного сплетения. там из живота торчал чёрно-алый клинок с едва различимым синим пятнашком хаджар отдал мысленный приказ образ и вечно голодный меч приступил к долгожданному пиршеству когда на землю упало тело с раздробленной шеей то рядом с ним приземлилась иссушенная мумия внутри которой не осталось ни капли энергии или духа Её энергетическое тело выглядело мишаниной мерцающих нитей. Ерфан должен был прекрасно понимать, что всё закончится именно так, протянул Хаджар, опускаясь перед телами. Тогда зачем он их здесь поставил? Хаджар достал из пепла, которым распалось мумия кольцо. Сразу вспоминалось, как когда-то давно в море песка У него ушло несколько месяцев, а перед этим даже лет, на то, чтобы снять печать принадлежности с пространственного артефакта. Теперь же ему потребовалось лишь направить внутрь поток воли и энергии. Как печать, немного посопротивлявшись, сломалась. Внутри, что показательно, лежало несколько перьев восстановления плоти и энергии среднего качества. Какие-то артефакты пара тройка слитков и склянка с двумя каплями эссенции реки Мира. У второго, в его случае, пришлось отсечь палец, запас оказался чуть поскромнее, без артефактов и эссенции, но также с пилюлями. Убрав пожитки фанатиков в собственный пространственный артефакт, Хаджар развернулся к вратам. "И в чём твой план?" прошептал он. после чего сделал решительный шаг внутрь арки